Глава 67. седьмая. Нерон. Те счастливые дни мы проводили не только на вилле, но и на побережье широкого, сверкающего в лучах летнего солнца синего залива. Попея, как и обещала, наносила визиты родственникам, брала меня с собой и представляла как простого человека из других краев. Мне это нравилось, даже весело было притворяться, будто я не император, а обычный состоятельный муж одной местной дамы. Родственники Попеи были покровителями города. Они построили множество общественных зданий и курировали разнообразные ежегодные события. Прогуливаясь по улицам, мы замечали последствия недавних толчков. Кое-где со стен обвалилась штукатурка. Рухнула одна из колонн храма Исиды. В образовавшуюся в чаше фонтана трещину просачивалась вода. Но все эти повреждения были незначительными, а сам купающийся в лучах ласкового солнца город с его увитыми плющом, беседками и рыболовными прудами источал довольство и покой. И только мысль о скором возвращении в Рим порой омрачала настроение. «Я еще не был готов уехать и хотел подольше пожить там, где не было ни сената, ни просителей, ни шпионов, а жизнь текла легкая и приятная». Даже многочисленные граффити на стенах домов доставляли мне удовольствие. Я с удовольствием читал написанные красной краской девизы и рифмованные строки. С интересом разглядывал карикатуры и искренне рассмеялся, когда увидел шарш на себя. — А что, очень даже похож, — сказала Папея. — И ты взгляни, что написано ниже. Император Феликс. Счастливый император. — Да, счастливее не сыскать подтвердил я. Естественно, мы не могли все забросить и не следить за ходом решения тех или иных вопросов. Делами мы занимались на вилле по утрам. Я надиктовывал секретарям письма, а гонцы ждали, когда можно будет отправиться к адресатам. Папея была умной и дальновидной женщиной, ответственно управляла своими владениями и имуществом, так что дел утром у нее хватало. У нее было кольцо с печаткой, личный секретарь свои посыльные. Я держал своих гонцов отдельно от посыльных Попеи и работал в специально отведенной комнате. Содержание записок, которые регулярно присылали мне Тигелин и Фений, варьировалось от самого незначительного до более или менее заслуживающего внимания. Очень воодушевляли рапорты генерала Карбулона из Сирии о войне с парфянами. Пришел краткий отчет от отправленных на поиски истоков Нила разведчиков. Пока что они столкнулись с жарой и близко познакомились с жалящими насекомыми, змеями и крокодилами, но до истоков Нила так и не добрались. Дойдя до места ниже Мероа, где Великая река разделялась на два рукава, они последовали по одному из них, но в результате вышли к огромному, растянувшемуся во все стороны болоту, и после 15 сотен миль пути в южном направлении вынуждены были развернуться и пойти обратно к разветвлению Нила. И вместе с этими вполне безобидными посланиями пришло вот такое. Кризис. Октавия мертва. Спустя час начали доставлять послания с более конкретной информацией. В одном говорилось, что она покончила с собой, но в других писали, что была убита. Охранявшие ее солдаты в своем рапорте указывали на то, что видели, как на остров высаживаются два незнакомых человека. В тот день Октавия, одна, отправилась на прогулку по берегу, что уже давно вошло у нее в привычку, и не вернулась. Рядом с ее телом нашли нож, вены были вскрыты, и почти сразу после второго письма пришло третье с новыми подробностями – В этом говорилось, что тело Октавии обнаружили в ванне с теплой водой, а рядом на полу лежал нож. Самоубийцы обычно набирают в ванну теплую воду, чтобы кровь из перерезанных вен вытекала быстрее и свободней. Октавия мертва. Я обхватил голову дрожащими руками. Как она решилась на такое? Но Октавия была горда и, возможно, не смогла смириться с мыслью, что обречена оставаться на этом необитаемом острове до конца своих дней. Я ни с кем не делился своими планами вернуть ее и ссылки, это было небезопасно. Но я даже вообразить не мог, что она выберет для себя такой путь. Нет, это наверняка убийство, ее убили». Но кто обладал достаточной властью, чтобы отдать подобный приказ? Октавия, дочь Клавдия и первая жена императора. Это нельзя было не учесть. Таким образом, тот, кто сделал это, был дерзким и храбрым, и при этом имел доступ к средствам устрашения любого, кто подверг бы сомнению его приказ. И вдруг я понял, зачинщик убийства Октавии обставил все так, будто приказ отдал я». В противном случае ему бы никто не подчинился. Кто осмелился? У кого был доступ к моей печатке и к моим гонцам? Даже Тигелин с Фения не имели права их использовать. Я смотрел на скользящие по стенам кабинета солнечные блики и в этот момент понял. Попея. Целый час я просидел, напитываясь этим ужасным знанием и все никак не мог заставить себя пойти к ней. А вдруг мои догадки не верны? Вдруг я ошибся? В том, что она будет все отрицать, я не сомневался, но чем дольше я так сидел, тем больше укреплялся в своей правоте. Наконец встал и прошел в ее таблиниум, рабочий кабинет. Попея сидела за столом и что-то писала. Я залюбовался ее изящной изогнутой шеей. Красота Попеи словно щит отражала любую злую ауру. Попея сказал я. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Я кое-что тебе принес». И я сунул ей в руки три письма. Она читала медленно, выражение ее лица при этом не менялось. Потом отложила письма и встала. «Какая трагедия». Потянулась ко мне, я отшатнулся. Я никогда не мог подумать, даже представить себе не мог, что ее прикосновение вызовет у меня такую реакцию. «Я знаю, ты будешь ее оплакивать», — сказала Папея. «Это от твоих рук дело». Я ожидал, что она станет все отрицателем, начнет юрить и лгать, но она гордо вскинула подбородок и посмотрела мне в глаза. «Да, это сделала я, но не ради себя и не ради тебя, а ради нашего будущего ребенка. Ему ничто не должно угрожать, у него не должно быть соперников или врагов». Она была нашим врагом, хотя ты никогда бы этого не признал. Она замышляла побег с острова и бракосочетание с одним из выживших потомков Августа. Их ребенок затмил бы нашего. Она не могла иметь детей. Теперь ты сам поверил в свою выдумку о ее бесплодии. Она не могла родить, не имея шансов зачать, но выбранный ею наследник Августа предоставил бы ей такую возможность. «Откуда ты знала, что она замышляет побег?» «У тебя свои шпионы, у меня свои?» — хохотнула Папея. «И я говорю тебе, это правда?» Доказательств не было никаких, но в это можно было поверить, допустить. Вот только все эти допущения не есть истина. «Я сделала это ради нашего ребенка и сделаю снова, если пойму, что кто-то представляет для него угрозу. Попея положила ладони на живот, чуть развела их в стороны, натягивая ткань, и я увидел, какой он стал округлый. «Вот, смотри!» А я вдруг увидел картинку из прошлого. Мать хватается за живот. «Бей сюда в чрево, породившее Нерона». Чрево, которое породит императора. Однажды я нанес смертельный удар. Теперь то же самое сделала Попея. Я пошел на это, чтобы защитить свою жизнь, Попея, чтобы защитить нашего ребенка. Она нерешительно потянулась ко мне. В этот раз я ее не оттолкнул. Теперь я понял, почему видел в ней свое отражение. Та моя темная сторона, третий нейрон, от которого я отрекся, не покинул меня. Та моя сторона, которую я не показывал, акты нашла свое отражение в папее. Мы действительно были похожи. К счастью или к сожалению, мы были слеплены из одного теста.